Глава пятнадцатая. После той встречи с Кором прошла неделя. Неделя без новостей. Как он и просил, я старалась не привлекать к себе лишнего внимания. Но всякий раз, помешивая суп, я мысленно возвращалась к Росбуху Аластера. Как же мне хотелось разорвать на кусочки все, что скрывала эта книга. Во всех этих контрактах таилась власть Метардотеля. И потому мое желание до них добраться мучило меня точно зуд, который нельзя унять. Дни стали тянуться долго, как годы, а ночи — как целая вечность. Я лежала без сна, прокручивая в голове воспоминания детства и не зная, скоро ли их лишусь. Но больнее всего была тоска по Зосе, так похожая на скорбь. Пожалуй, я их прям скорбела, Зося была моей родной сестрой, но в дюрке мы были еще и лучшими друзьями. Без нее мне теперь было ужасно тяжело. Как-то утром я проходила мимо столовой для персонала Форе манжи. Тот самый новобранец с кухни, которому я помогала с доставкой, стоял у ветки, увешанной стеклянными тарелками. Наложив в одну из них воздушных, мягких, как облачка, бриошей, он рассмеялся увидев что запас выпечки тут же восполнился мне представилось что рядом с ним стоит зося и жестом зовет меня к себе как бывало в доме безье когда я стеснялась присоединиться к другим постоялицам незнакомая горничная тронула меня за плечо ты идешь я покачала головой и отошла в сторонку когда я пришла на кухню повариха была уже не в духе И раздавала приказы, стоя у длинной вереницы тележек, заставленных всевозможными яствами, от торта Наполеон с малиной до устриц со льдом. Что происходит? спросила я у раскрасневшейся взмокшей кухарки. Ты что, не слышала? Мы в бароне. Я похолодела. Барон. Деревня на берегу у озера северо-западной конечности Вердана располагался у самой скаадской границы. В Скааде действовали очень жестокие законы по части магии и до сих пор казнили семинаров. Главная повариха подлетела к нам. «Через две минуты все тележки должны быть в фойе». Она ткнула в меня пальцем. «Последний из них на тебе. Мне сейчас нужна помощь всех доставщиков. Не стоит расстраивать важного посла». «Минутку. Так скаадский посол здесь?» Многие в дюрке предполагали, что юный посол сможет убедить консервативное правительство пересмотреть скаадские законы и позволить отелю вторгнуться на территорию Скаади, но пока этого не случилось. «Миттердотель отправил к послу делегацию и хочет заплатить ему за право вторгнуться хотя бы на окраину страны», проворчала повариха. «Все должны были выйти наружу 20 минут назад. За работу, живо!» Стоило мне осознать смысл ее слов, и мои глаза округлились. Я выйду наружу. Повариха рассерженно хлестнула меня полотенцем по юбке и торопливо ушла. Через несколько минут я уже замыкала процессию из шестнадцати тележек, выстроившихся у лакированных дверей. При виде солнца мое сердце радостно ёкнуло, но тут же тревожно сжалось, когда появился Ластер. После тех событий в кабинете. Я несколько раз видела его, но на расстоянии. Он прошелся мимо работников, отбивая подошвами неровный ритм. Прежде я у него хромоты не замечала. В ушах вновь зазвучали предостережения кора. Когда Ластер приблизился ко мне, я потопилась и затихла, как мышка. Наконец он прошел мимо. «Пошли, пошли!» — скомандовала Ирса. За мной встали семинары. Они окружили какой-то крупный предмет, прикрытый шелком. Семинар, которого я уже видела на играх, старательно дул на свой миниатюрный флюгер, благодаря чему предмет парил над землей, а остальные семинары тихо заклинали его. Я попыталась было заглянуть под шелковую завесу, но тут к семинарам присоединились Аластер Сирсы и процессия двинулась вперед. Я с трудом толкнула тележку вперед, пересекла порожек отеля. и пошла по каменной тропинке, окружавшей горное озеро. Солнечный свет слепил, но я жадно его впитывала. Я снаружи. Я вырвалась из отеля. «Давай живее!» — поторопила Ластер, переступая порог. Я навалилась на тележку сильнее. Вокруг были домики, обрамленные соснами и горами Бьор, Но все это не шло ни в какое сравнение с жилищами, обустроенными прямо на воде. По меньшей мере 50 батома-нуах, лодок-особняков, покачивались на прозрачных водах у бухты, словно пёстрые плавучие дворцы. Во всем дюрке таких домов было всего два. Зося любила пересчитывать на пальцах их палубы. Здесь же ей пальцев не хватило бы. Палубы запрудили сотни местных жителей и наблюдали за нами. Однако вскоре все взгляды устремились к самому большому судну. Серому гиганту с черной лесой, символом Скади, на боку. на палубе стояла женщина тот самый молодой посол. Ее золотистые волосы были единственной деталью, смягчавшей ее облик. Все в нем было резким: от острых скул до тонких, как лезвия, бровей. Кожа у нее была белоснежная, позади нее стояли стражи, прижимая к груди блестящие рапиры. На каждой из множества палуб выстроились солдаты с арбалетами, целясь в летящий предмет под шелковой завесой. «Госпожа посол!» Аластер дернул за краешек шелковой завесы, и загадочный объект под ней медленно поплыл вперед по воздуху. «Это вам!» посла происходящее ничуть не впечатлило. «Если хотите, чтобы мои королевы позволили вашему отелю вторгнуться на территорию нашей страны, «За это надо заплатить деньгами, а не магией!» Она возмущенно вскинула руку. «Где сундук, который вы обещали?» «А вот он!» Аластер сдёрнул завесу, и все вокруг так и ахнули. На солнце засверкало целое море бледно-розовых монеток. Это были скаадские урды, отлитые из металла под названием урдиль, добываемого в горах Бьор. Монеты парили в воздухе, слившись в форму огромного сундука. Считалось, что если такую монетку спрятать в чулок, урт поведет себя судьбоносным путем Я и сама бы от горстки не отказалась. В дюрке розоватые украшения, отлитые из расплавленных урдов, встречались только на самых богатых улицах. Один урт стоил тысячу вердоньерских дублонов, а этот сундук состоял из тысяч и тысяч таких монеток. Такова была плата за пересечение границы с Каади. Несколько недель назад Беатрис рассказала, что Аластер собирает с гостей деньги. Вероятно, для того, чтобы подкупать правителей, и те ослабляли законы о магии. Сильные мира сего набивали свои карманы, а Аластер крал у них рабочую силу. Семинар с маленьким флюгером перестал на него дуть, и сундук разлетелся россыпью золотых искорок. Два стражи поспешили к монетам. «Настоящие!» — объявили они. Остальные тут же опустили рапиры и арбалеты. «Я свою часть уговора выполнил», — объявила Ластер. «Готов за ужином подписать любые бумаги, какие потребуются. Остановку мы планируем на следующей неделе». «Не так быстро!» — холодно садила его посол. «Вы получите право пересечь нашу границу с начала следующего года». На дворе было лето. До Нового года оставался еще не один месяц. На мгновение лицо Аластеры сказилась гримасой злобы. А потом он изобразил ту же ослепительную улыбку, которую я уже видела в его отражении во время инструктажа. Глаза при этом не улыбались. «Наверняка вы сможете пустить нас пораньше». Посол скрестила руки на груди. «А может, мне вообще позабыть про ваш отель?» «Я вас понял», — ответила Ластер. «Значит, договорились?» Посол не ответила. Вместо этого она прошла мимо вереницы тележек и остановилась, не дойдя до метрдотеля, рядом со мной. «Кем ты работаешь в отеле?» — спросила она. На меня тут же устремились сотни взглядов. «Ку... кухаркой?» — запинкой ответила я. «Ты видела, чтобы магия кому-нибудь вредила?» «Да не слушайте вы эту девчонку», — перебила Ластер. «Она обычная кухарка. Уверяю вас, магия безопасна». Посол мрачно вскинула бровь. «У нас в Скааде просто кухарки готовят пищу, которая дает нашему народу силы, и их мнение ценится выше, чем слова любого ательера. Она строго взглянула на меня своими льдистыми глазами. «Ответь мне, магия опасна?» Мысли в голове путались. Я представила себе Зосю. Может, попросить о помощи? У посла есть охрана. Вдруг она нас спасет. А потом я поймала взгляд Тырсы. Если Аластер что-то заподозрит, я себя никогда не прощу. Нет, вреда она не принесет. выдавила я. А я что говорил? Радостно подтвердил Аластер. Запишите свои календарики, господа, «Отель Манифик в новом году прибудет в столицу Скаади». При упоминании о столице я вздрогнула. Аластер взмахнул веером из конвертов. «А теперь раздадим приглашение». Люди тотчас побежали на берег со всех палуб. Вокруг Аластера стала толпа. Более прыткого сборища я в жизни не видела. «Всем работникам живо вернуться внутрь», — приказала Ирса. Я кивнула и покатила тележку к отелю, погрузившись в мысли. «Столица Скаади». Мне живо вспомнилась старая карта этого города, которую я раскопала в доме Безье. На ней столица шестиконечной звездой протянулась меж гор. Недавно я видела похожие очертания, и мне не составило труда вспомнить, где. Поварихи на кухне не было, работники сновали туда-сюда, переполох еще не утих. Искать меня начнут далеко не сразу. Улучив момент, я ускользнула к себе, боясь, что вот-вот передумаю.